Глава 19. На улицу Козлова я вернулся даже раньше, чем обещал Сергею Арбузову. Сыт и довольный, пропахший сашными духами. Нашел своего пленника, лежащим на кровати под окном, в том же положении, в каком я его оставил утром. Серый в мое отсутствие не воспользовался возможностью, не затянул петлю у себя на шее. Он осыпал меня грубыми, но красочными эпитетами, едва только я вынул из его рта полотенце кляп. Я отметил, что угрозы мой адрес Арбузов благоразумно попродержал. В высказывании Серого я пропустил мимо ушей. Распеленал Арбузова, снял капроновую петлю с его шеи, разрезал веревки на его руках и ногах. Позволил Сергею Геннадьевичу привести себя в относительный порядок. Под присмотром дула моего пистолета. Серый снарядился в клетчатую рубаху с короткими рукавами, серые мешковатые штаны. Вслед за ним я спустился во двор к автомобилю. Шли мы медленно. Серый с видимым трудом переставлял травмированную при падении из вагона поезда левую ногу. Подошли к бежевому «Москвич-2140». Я вручил Арбузову ключ от автомобиля. Серый уселся на водительское кресло. Я примастился у него за спиной на диван для пассажиров. Стволом ПМ прикоснулся к затылку Арбузова. Напомнил Серому, что контролирую каждое его движение. Снова озвучил план наших дальнейших действий. Сообщил, что на встречу с заказчиком мы не опаздываем. Поэтому нам нет нужды нестись на улицу, гончарная сломя голову. Отметил, что в ответах Серого стало меньше злобы и больше иронии. За сутки я уже в третий раз ехал этим маршрутом. Ориентировался теперь в хитросплетениях ленинградских улиц, словно абориген северной столицы. Видел, что мы передвигаемся в правильном направлении. Замечал, как отражение Арбузова то и дело посматривал на меня изнутри салонного зеркала заднего вида. Несколько раз, в ответ на его взгляда, я продемонстрировал серому пистолет Макарова. Арбузов ухмылялся мне в ответ. Во время нашей поездки по Ленинграду к нему явно вернулось хорошее настроение. До площади Восстания мы доехали по Лиговскому проспекту. На месте пока не существующего торгового центра галерея я увидел жилые дома и стоянку туристических автобусов. Не появилась там пока и знаменитая яма. Мазнул взглядом по стоявшему в центре площади обелискового города-героя Ленинграду, по фигуркам людей, спешившим ко входу в метро и на московский вокзал. Заметил очередное столпотворение. Надписи на плакатах митингующих не разглядел. Зато увидел очереди около ларьков с мороженым и пирожками. Отметил, что торговля цветами на площади сегодня не такая уж бойкая. Разглядел лишь десяток женщин с букетами и мужчину, который продавал цветы из припаркованного тротуара «Москвича». Проехали мимо московского вокзала, свернули на улицу Гончарная. «Пятый дом в самом конце», – сообщил Арбузов. Он ткнул пальцем вперед, где перед нами по дороге неторопливо двигался бежевый ВАЗ-2104. Я снова встретился взглядом с отражавшимся в зеркале глазами серого. Кивнул головой. Посмотрел за окно, где по узким тротуарам мимо невзрачных домов, пропитанных многолетней историей, шагали пешеходы. Отметил, что они шли здесь не столь торопливо, как в Москве, и не по-провинциальному вальяжно, как передвигались горожане в Нижнерыбинске. Посмотрел на фасады домов. В соблюдении культурных традиций северной столицы стены на улице Гончарной украшали надписи «Цой жив», «Перемен», «Долой КПСС», «ЮСЭЙ» и написанное крупными буквами с тремя ошибками популярное в настенном городском творчестве слово «ЛЕС». Я посмотрел на часы. До встречи с Василием оставалось 42 минуты. «Он раньше явится», — сказал Серый. «Минут двадцать будет издали на мою машину зырить. Точно тебе говорю. Век воли не видать». Мы проехали почти всю улицу Гончарная, мимо арок, мимо здания школы, до ее пересечения с улицы Полтавская. Остановились около поребрика, рядом с аркой. Бежевый ВАЗ-2104 свернул вправо. Мимо нас по узкому тротуару прошагала шумная компания для подростков. Серый заглушил двигатель, вынул из замка зажигания ключ и протянул его мне. Я спрятал ключ в карман жилета, указал на ящик для перчаток. Сообщил, что все там. Арбузов ухмыльнулся, вынул с бардачка узкий длинный газетный сверток, бросил его на пассажирское кресло рядом с собой. Развернул маленький кулек из тетрадного листа, высыпал себе на ладонь сашной серьги, поднес их к своему лицу. Блеснули обрамленные золотом сапфиры. «Это те самые», – заверил я. «Серьги журналистки Лебедевой, без обмана». Арбузов хмыкнул. «Вижу», – ответил он. Еще в поезде эти побрякушки на девке срисовал. Дорогие, заметные. За такие сейчас могут и без заказа пером проткнуть. Озлобились нынче людишки. Обнищали. Серый пару секунд присматривался к блеску сапфиров. Вздохнул, спрятал Сашины серьги в карман своей рубашки. Обернулся. «Шел бы ты, мент», — сказал он, «пока Александр Гаврилов из тебя не заметил». «Не моросься тут». Арбузов посмотрел на ПМ, покачал голову и добавил. Спрячь уже свою волыну, не бери на понт, не боись, легавый никуда не сдерну. Я буду рядом, серый, помни об этом. Арбузов скинул руки и произнес. Хватит, капитан, мы с тобой добазарились, разве нет? С памятью у меня все четко, вали уже. Я указал рукой через дорогу, показал на приоткрытую дверь, над которой красовалась вывеска булочная. В том магазинчике постою, сообщил я. Вон у того окошка. Твоя машина оттуда будет, как на ладони». «Хлеба купи, чтобы лохом не выглядеть», — сказал серый. «Руки на баранку положу, как мы и забились. Увидишь, ты их оттуда не неси, мент». Я сунул за пояс пистолет и выбрался из машины. Бросил взгляд на серое небо, вдохнул пропитанный пылью воздух. Пропустил двинувшихся к улице полтавской автомобили, перешел дорогу. Замер на тротуаре около входа в магазин, вынул из кармана джинсов мятые купюры и монеты. Изобразил подсчет наличности, взглядом пробежался вдоль улицы. Рожеволосых пешеходов не увидел. Саша мне сегодня показала фотографию Васильева в газете и напомнила, что у того посыпанное веснушками лицо и пышная огненно-рыжая шевелюра. Посмотрел на автомобиль серого, увидел, что Арбузов приоткрыл рядом с собой окно и демонстративно сложил руки на рулевое колесо. Я все же переступил порог булочной. Тут же замер около окна витрины. В магазине шумели голоса покупателей. Помимо меня, в не слишком просторном помещении булочной сейчас толпились полтора десятка человек. Дверь магазина открывалась с периодичностью примерно в пять секунд, впуская в магазин уличные звуки. Новые посетители магазина сменяли прежних. Своими недовольными возгласами они отвлекали от меня внимание продавцов, хмурые взгляды которых я изредка на себя ловил. Я не стоял в очереди, не рассматривал витрины, дежурил на посту у окна. Вдыхал витавшие в воздухе ароматы свежего хлеба. Они напоминали мне о печенье с корицей, которое я сегодня ел у Лебедевой. Наблюдал за тем, как по дороге... За окном проезжали автомобили. Они то и дело заслоняли от меня лежавшие на руле руки Арбузова. «Мужчина!» – услышал я. «Вы чего там стоите?» Я бросил взгляд на циферблат наручных часов. До назначенного Василиум времени встречи осталось семь минут. Поправил под жилетом за поясом пистолет. Обернулся. Посмотрел на замерзшую за прилавком разовощекую пышногрудую продавщицу, наряженную в мятый серо-белый халат и того же цвета колпак. Женщина подпирала кулаками бока, грозно смотрела на меня маленькими блестящими глазами из-под густых черных бровей. В ушах продавщицы поблескивали золотые серьги. «Мужчина!» – сказала продавщица. «Эй, я вам, вам говорю! Тот, который у окна!» Она ленинским жестом указала в мою сторону рукой. На меня взглянули все стоявшие в очереди к ее прилавку покупатели. Топтавшая в шаге от меня женщина постепенно увеличила второе разделяющее нас расстояние. Она едва не вжалась спину утиравшего со лба под толстяка. «Либо берите что-то», — заявила работница магазина, «либо уходите, нечего одиночный пикет устраивать, тут вам не смольный». Покупатели среагировали на ее слова одобрительным гулом. Продавщица повторила. «Либо берите что-то, либо уходите». Я бросил взгляд за окно. Вновь убедился, что сидевший в машине арбузов прилежно держал руки на виду. Вновь повернулся лицом к прилавку, вынул из кармана удостоверение. Показал красную книжецу продавщица. «Может, и возьму», — ответил я, «но пока просто наблюдаю». Представился капитан Нестеров, оперуполномоченный уголовного розыска, ОБХСС. Вернул удостоверение в карман. Отметил, что в помещении стало тише, голоса покупателей смолкли. Звуки доносились теперь лишь с улицы. Посмотрел разовощек и продавщица в глаза. «Работайте, гражданка-продавец», — сказал я. «Не обращайте на меня внимания. Я просто наблюдаю. Пока». Снова отвернулся. Взглянул на руки серого, убедился, что тот не роется в замке зажигания. Пробежался взглядом по улице Гончарная за окном в поисках рыжих волос депутата Ленсовета Васильева. Услышал топот шагов за спиной, повернул голову. Обнаружил, что продавщица вышла из-за прилавка, шла ко мне. Несла в руке большой бублик с маком. «Товарищ капитан», — сказала она, — «так я ж не против, работайте. Но жалко же, вы голодны, небось». Голос женщины растерял металлические ноты. Теперь звучал приятно, по-доброму. Продавщица улыбнулась, протянула мне бублик. Я подумал, что сейчас она выглядела негрозной, радушной хозяйкой. «Вот, скушайте, товарищ капитан», – предложила продавщица. «Мы ж все понимаем, работа у вас такая нужная». Она вздохнула и ласковым голосом добавила. «Так что ж голодным-то стоять? Так вы и желудок испортите. Скушайте, бублик, он свежий, сегодняшний». Васильев появился на улице Гончарная, точно в оговоренное с серым время. Он пришел пешком со стороны московского вокзала. Я заметил Александра Гавриловича на улице около седьмого дома. Узнал Васильева по растрепавшейся прическе из огненно-рыжих волос, по бледному усеянному веснушками лицу, по тучной фигуре. Рассмотрел на нем отутюженные брюки, коричневые туфли, увидел кожаный коричневый портфель в его руке. Невольно вспомнил фразу из пока не существующей рекламы уже зарегистрированного в Москве банка «Империал» – «Точность, вежливость королей». Подумал, что Александр Гаврилович Васильев королем не выглядел. Как не казался он пока и криминальным авторитетом, на мой взгляд, Васильев походил сейчас на обычного чиновника средней руки. Я сместился в сторону. Спрятался от глаз депутата Ленсовета, уже подходившего к бежевому москвичу Арбузова. Сунул в рот остатки бублика, за него я честно расплатился с продавщицей, только вне очереди. Стряхнул с пальцев крошки и черные маковые крупинки. Увидел, что руки серого исчезли с рулевого колеса. Это случилось в соответствии с договором. Так Арбузов показал мне, что заметил заказчика. Рыжие волосы депутата мелькнули над москвичом. Я увидел, что Александр Гаврилович Васильев забрался в салон автомобиля. Арбузов подал мне новый сигнал. Снова положил свои руки на руль. «Пора», – мысленно скомандовал я сам себе. И тут же ринулся к выходу из магазина, резко распахнул тяжелую дверь. В два шага преодолел тротуар, рванул через дорогу. На сигналы замерзших на дороге рядом со мной автомобиля я не обратил внимания. Показал ударившим по тормозам водителям открытую ладонь, подошел к машине серого. Распахнул дверь, тут же выхватил пистолет, забрался в салон. Диван подо мной тихо скрипнул. Я почувствовал незнакомый запах парфюма. Увидел, как дернулась увенчанная копной рыжих волос голова. Александр Гаврилович Васильев, лишь сегодня утром я рассматривал в квартире Лебедевой его черно-белое фото, повернул в мою сторону лицо. Я встретился взглядом с его глазами. Сдвинул пальцем флажок предохранителя на пистолете. Отметил, что серый будто бы не заметил мое появление. Он не обернулся, не спустил глаз с лица Васильева. Я услышал шуршание газеты. «Это... еще что такое?» Грозно сказал рыжеволосый депутат Лив Совета. «Серый, кто это? Что происходит?» Он дернулся, спинка его сиденья пошатнулась. Резко взметнулась рука Арбузова. Блеснул клинок ножа, того самого, который я принес Серому, завернутым в позавчерашний номер газеты «Комсомольская правда». Остарье ножа замерло в миллиметре от шеи депутата. «Не рыпайся, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов. «Медленно вытащи руку из портфеля. Нож...» Кольнул Василию в шею, депутат отшатнулся. «Я сказал медленно», — повысил голос Серый. «Не дергайся, Александр Гаврилович». Я приподнял пистолет, направил его на подбородок Васильева. Увидел, как над правым плечом депутата Ленсовета появились пальцы его поднятой вверх руки. «Молодец, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов. «Вот так и сиди, не кипишуй. Деньги мои где?» «Ты что говоришь, Серый?» В голосе депутата свекнул металл. Нотки испуга я в нем не услышал. Васильев скосил на меня глаза. Сперва он сдержал взгляд на моем лице, затем Александр Гаврилович заглянул в дуло пистолета. «Что ты задумал, Серый?» – спросил он. Васильев говорил спокойно, но на лбу у него блеснули капли пота. Серый оскалил зубы. «Мне тут маляву кинули, Александр Гаврилович. Что ты за подло затеял?» – ответил Арбузов. «Кинуть меня ты решил?» «Шепнули засалты, что папаша-генерал той журналистки через меня и до твоей шконки достанет». Авторитетные люди такое подсказали. Они поражняк не гонят. Вовремя меня шухернули. А я тут прикинул. Так может, ты не застал вовсе? А так и задумывал. Что скажешь, Александр Гаврилович? Сразу хотел меня в расход пустить. Думал, вольнешь меня и денежки мои, и скрыстятничаешь. Сера кивнул головой. Указал на невидимый с моего места портфель депутата. Что у тебя там, Александр Гаврилович? Спросил он. Там волына лежит. Ты за ней потянулся? Вольнуть меня решил? Я угадал?» Арбузов издал торжествующий «Ха» и сообщил. «Так и у вас волына есть, Александр Гаврилович. Димон неплохо из нее шмаляет. Он в раз размажет твои мозги по лобовухе. И тут же рявкнул. «Руки не опускай, порежу!» Василий скривил губы и поинтересовался. «Что ты несешь, Серый? Разве я тебя хоть раз обманул? Ты меня не первый день знаешь». «Конечно знаю, Александр Гаврилович», — сказал Арбузов. Я услышал его голосе истеричные ноты. «Поэтому я и задумался. Что же ты так осмелел сейчас генерала КГБ не испугался?» Пробил я обстановку через добропорядочных людей. Узнал про папашу этой журналистки. Сказали, что серьезный он человек. При реальной власти. «Мне шепнули, он в два счета просеет Ленинград после смерти своей дочурки и возьмет меня за жабры. А тебя это и ты не взволновал, Александр Гаврилович? С чего бы так?» Я увидел, как Василий вновь отшатнулся. Из прокола на шее выглянула рубиновая капля. «Ты сдурел, Серый?» Спросил депутат. «Кто тебе так по мозгам прошелся? Или ты чефиры перебрал? Я ж тебе сразу обрисовал расклад, про папашу Лебедева предупредил, разве не так? Сказал, чтобы ты не трогал эту девку в городе. Разве не я тебе про ее отпуск говорил? Было такое? И цену за ее голову я именно из-за этого папаши из КГБ в полтора раза поднял, или ты забыл? Девку уже нашли, но пока не опознали». «Ее серьги ты мне принес, поэтому я тебе верю, Серый. Убери нож. Поранил уже меня». Александр Гаврилович медленно приблизил руку к своему горлу, прикоснулся указательным пальцем к порезу. Он взглянул на кровь, затем посмотрел на Арбузова. Серый опустил нож, рыжеволосый депутат Ленсовета, кивнул головой. «Я приятелю своему скажи, чтобы не тыкал в меня стволом!» Васильев посмотрел мне в глаза. Испуга я в его взгляде не ощутил. Серый тоже стрельнул в меня глазами, ловко перебросил нож в левую руку. «Опусти пистолет, Димон!» – сказал Арбузов. «Все хорошо. Сейчас мы получим бабло и свалим!» Александр Гаврилович усмехнулся. Я увидел, как у него во рту блеснул острый белый клык. «Деньги в портфеле», – сообщил Васильев. «Вся сумма за вычтем аванса. Забирай и вали из города серой, как мы и договаривались. До следующего лета тут не показывайся. Ты ведь к морю хотел податься. Вот и езжай туда. Денег тебе на год хватит». Как бы там и не шиковал. «Подлечишь нервишки, потопчешь девок». «Будем считать, что этого недоразумения не было. Вернешься в следующем году, и я тебя работой обеспечу. Как сыр в масле будешь кататься? Ты меня знаешь серый, я слов на ветер не бросаю». Арбузов кивнул. «Знаю, Александр Гаврилович», — сказал он. «В том-то и проблема. Прости».